Мари-Ви. Наследие драконов. Календарь. Март. Месяц камелий или пробуждения. Апрель. Месяц азалий или лунного сияния. Май. Месяц ирисов или пышных бутонов. Июнь. Месяц гортензий или пламенных рассветов. Июль — месяц лаванды или огненных драконов. Август — месяц георгин или шумных морей. Сентябрь — месяц роз или первых ветров. Октябрь — месяц хризантем или звёздного неба. Ноябрь — месяц клёнов или алого сна. Декабрь — месяц химонант или первого снега. Январь — месяц пионов, или ледяных ветров. Февраль — месяц слив, или талых вот. Пролог. Восемь лет назад. На островах Лайон, где в месяц лунного сияния цветут азалии, весь дворец уже знал. Спокойствие его обитателям — не дождаться никогда. Молчали коридоры, укутанные в мнимую покорность, а за дверями с журавлями в простой светлой комнате творилось волшебство. Принц-дракон осваивал магию, которая досталась ему по праву наследия. Из четырёх стихий душа его откликнулась на безудержное пламя. Когда он призывал в себе огонь, Его глаза вспыхивали алыми, золотыми и другими огненными оттенками. Ну а когда магия утихала, глаза Юншена теплелись, словно угольки в мягко догорающем очаге. Учитель-наставник был, как всегда, строг к принцу-дракону, обучал его премудростям магических способностей и не забывал об истории островов, которую он регулярно рассказывал юному наследнику. Когда-то... Островами Лайон правили драконы, — рассказывал учитель-наставник, пока пламя в руках Юншена формировалось в небольшой шар. Это была тренировка на контроль, а потому размер шара не имел значения, главное — сосредоточенность. Однажды путешественники, державшие путь в далёкие страны из империи Кана, попали в сильный шторм. Их так сильно отнесло от курса, что прибило к волшебным островам. Пламя в руках Юншена потрескивало, будто непокорное. Желало вырваться, да поскорее прыгнуть на деревянные перегородки и за мгновение сжечь всю молочно-белую, украшенную полётом драконов, бумагу изысканной ширмы. В воздухе пахло огнём и магией. Немного пряностью, немного сладостью. Наставник всегда говорил. Пригрей пламя на своей груди, и оно проявит ласку, словно приручённый зверь. Юншен расправил плечи. Удерживать пламя становилось всё труднее, но в будущем принц-дракон займёт трон. Его уверенность в собственных силах не подлежала сомнению. Пламя играло на ярко-алом рекамы-наследника, будто ожившими рисунками драконами на одежде. Примечание. Рекамы — Традиционная одежда империи Кана и островов Лайон. Женский вариант в пол, мужской до колен, чуть ниже колен. Перевязывается поясом. Конец примечания. Корабль разбился, но путешественники чудом остались живы, продолжал свой рассказ учитель-наставник. Лишь спустя время люди узнали, что это не была случайность. Молодой дракон водных глубин Наблюдал, как грозовой дракон мечет молнии и заметил несчастных, что угодили в шторм. Он-то и спас их всех. Наутро, когда все пришли в себя, молодой дракон обернулся человеком и поприветствовал людей. Те, не зная островов, не стали возражать, когда он пригласил их в дом и дал кров. Дракон был милостив. Люди подумали и решили, что лучше им остаться у него. Пламя закрутилось в вихрь, но лишь на миг. Юншен пока не умел закручивать его в спираль. Но он пытался, и с каждым разом у него что-то до получалось, хоть и краткой вспышкой, но спираль поднималась всё выше. Юншен улыбнулся очаровательной улыбкой, какой уже не раз покорял своих подданных, а потом услышал слабый звук. Он раздался со стороны коридора, будто кто-то разорвал бумагу. «Тише!» — зашептала двенадцатилетняя Кисана, пытаясь подглядеть за тренировкой старшего названного брата сквозь маленькое отверстие. Подобрав светло-розовые юбки длинного рекамы, девочка пыталась не шуметь. Но младший принц-дракон Хин, как всегда, начал толкаться. Он хотел подглядеть за Йоншеном Первой. Упершись щекой к щеке, Хин усиленно боролся за право первенства с названной сестрой, и, как всегда, победил. «Если нас поймают, я скажу, что во всём виноват ты», — пригрозила Кисана, быстро оглядев коридор. Только солнечные лучи лились сквозь бумажные стены. Часть дворца, где занимался Юншен, называлась Алыми покоями. Может быть, в честь огня, который продолжал подчинять Юншен. А может быть, здесь скрывалась другая история — которую Хина и Кисана ещё не успели подслушать. «Юный дракон водных глубин», — продолжал учитель-наставник, пока Юншен вновь и вновь пытался повторить вихрь. Старше своего брата Хина на три года он выглядел почти как взрослый. Незрелость в нём выдавали юношеское лицо и иногда столь детские поступки. Он был милостив и позволил людям остаться. Их было много. И подле замка они организовали поселение. Целый посёлок, где стали выращивать зерновые культуры, рис и прочее. Земли Лайона всегда были плодородными. Пламя затрещало, словно фейерверк. Искры разошлись в разные стороны и вспыхнули прямо перед дырой в бумаге, которую проделала Кесана. Она не видела, что происходило, только слышала звук. Зато Хин испугался отшатнулся и, не удержавшись на ногах, рухнул на пол. Что стряслось? Сама Кисана боялась заглянуть в комнату. Несмотря на то, что они с названной сестрой были ровесниками, Хин выглядел чуть младше своих лет. Он был слишком худым. Возможно, поэтому на его фарфоровом, идеально красивом лице всегда так сильно выделялись чёрные, словно ночь, глаза. Он это специально, стиснув зубы и сжав кулаки, Хин попытался вскочить на ноги. Сколько бы ни стягивали его смольно-чёрные волосы заколками на затылке, две пряди, обрамляющие его лицо, всегда выбивались, стоило только дать им возможность вырваться. Непокорные, как и Норов, младшего принца-дракона. Кисана помогла Хину подняться. Он сердито расправил шоколадные орекамы, украшенные оранжевыми драконами, и снова подошёл поближе, чтобы подглядеть за тренировкой брата. Кисана вновь хотела заглянуть, но Хин нагло отпихнул её и заглянул сам. «И тогда дракон водных глубин поведал людям сказку, как им тогда показалось, — продолжал учитель-наставник, — о том, как давным-давно первые драконы создавали острова». Им было нужно ровно столько островов, чтобы появились поля и леса, над которыми они могли бы летать, моря и океаны, в которые могли бы погружаться. Каждая стихия даровала силу и свободу. Хину надоело наблюдать. Он отстранился, и Кисана наконец-то заглянула в комнату. Пламя, что потихоньку начинал разделять, будто на несколько огненных шаров юншен, потрескивала совсем иначе, словно покорилась, смирилась, что сегодня ему не вырваться и не сбежать. Но однажды... Учитель-наставник прошёлся вокруг Юншена, и огонь окрасил валы и всполохи, его седые, собранные в пучок волосы. Один дракон нёс небесный нектар, источник для всего живого. Нектар должен был... Поддерживать жизнь и дарить её — это было необходимо. Но на дракона стихии, что нёс Нектар, вдруг напал дракон разрушения. Сражение было ожесточённым, но быстрым. Дракон разрушения победил, а Нектар пролился над землями лайона словно дождь. Драконы хотели его собрать — Но сделать это было непросто. Юншен наконец-то разделил пламя на несколько огненных шаров, закружив их вокруг себя, словно в танцы. Нектар скопился в естественных источниках, образовав подземные ключи и небольшие озёра. Но дабы защитить себя, он спрятался в далёких, высоких горах, расщелинах и впадинах. Добраться туда драконы могли, а вот собрать нектар никак не удавалось. Люди поняли, что это далеко не сказка, им хотелось отплатить за доброту драконов, что приютили их на островах. Один смелый юноша вызвался помочь и собрать нектар. Для этого ему надо было оседлать одного из драконов и отправиться с ним на поиски. Но не просто пришлось юноше, ведь нет ничего сложнее, чем укротить дракона. Непокорная воля зверя не хотела кому-либо подчиняться, но юноша не сдался. Он был тверд характером, решителен и целеустремлен. Ему удалось подчинить зверя. Итак, появился первый погонщик драконов. Дай посмотреть. Устав просто так стоять, Хин снова оттолкнул Кисану и заглянул в комнату. Кисана растёрла больное плечо и нахмурилась. Хоть Хин и хотел быть все время первым, постоянно толкал её. Он всё же заботился о ней с ранних лет. Иногда он был хорошим братом, но к этому ещё следовало привыкнуть. «Знаешь, ты не обеднеешь, если научишься просить, а не приказывать», — заметила Кисана. «Знаешь что?» Хин резко повернулся к названой сестре, но тут же замолчал. И так привычно светлое лицо побледнело ещё больше, а Кисана с ужасом заметила надвинувшуюся на них тень. Они обернулись медленно, осторожно. Кисана и Хин сразу догадались, кто это. За ними, словно мрачное средоточие всей тьмы, стоял Кина. Ему прочили самую непредсказуемую, наполненную приключениями судьбу, ведь, несмотря на молодость, он мог играючи победить любого воина, да даже целую толпу. Но король Дракон однажды объявил: "С сегодняшнего дня ты будешь охранять наследников". И как же Кина это не понравилось! Своими раскосыми тёмными глазами он всегда смотрел на Хина и Кисану, словно на нашкодивших щенков. Отросшие уже до плеч волосы, Кина упорно не желал закалывать, отчего у него всегда был немного дикий вид. И это лишь добавляло его и так, безрадостному образу мрачности. «Чего это вы тут делаете?» С трудом сдерживая гнев, грозно спросил Кина: «Разве у вас не урок сейчас?» Хин и Кисана и правда должны были обучаться у своего учителя-наставника, но стоило Кине отлучиться — сбежали. У стража были все причины их — отчитать и наказать за непослушание. А уж как он их отчитывал! Лучше бы просто заставил конюшню вычищать. Мы, отступив как можно дальше, Хин и Кисана во все глаза следили за мрачным Кине. Оправдаться пыталась Кисана. Мы... Но тут Кин и прищурился, и стало ясно, что бы девочка ни сказала, всё будет впустую. Поэтому она незаметно подобрала свои юбки, набрала в грудь побольше воздуха и... «Хин, беги!» — успела выкрикнуть Кисана. Но Хин, как обычно, уже толкнул её в сторону и побежал сам. Кисана решила, что это попытка рассредоточиться, и побежала в другую сторону. Кина что-то невнятно рявкнул, метнувшись то за Хином, то за Кисаной, но девочка уже не оглядывалась, она бежала по длинным коридорам дворца. Мелькали лучи солнца, сменялись повороты, появлялись на пути слуги, но Кисана продолжала бежать без остановки, всё дальше и дальше. В какой-то момент она услышала за спиной Кине, его сдержанную, насколько возможно, ругань, летевшую ей вслед, но девочка лишь улыбнулась и побежала быстрее. Вот этот момент, когда кровь бежит быстрее, а вся гонка превращается в полосу препятствий. Отскочить в сторону от подносов с едой, которые несут слуги, нырнуть под них и пробежать между стражниками, сменяющими посты, вырваться на улицу и мчаться по длинной верандии и чуть не столкнуться со служанками. Кисана хохотала в голос от переполняющей её радости. «А ну стой!» По голосу было ясно. Кине рядом. Тогда Кисана пробежала ещё немного по веранде, затем остановилась и выпрыгнула через арку в сад камней. Под ногами зашуршала Галька. Она слышала, как кино набирает скорость. Он схватит её и обязательно потащит обратно на занятия. Но там, в душной, пропитанной знойным солнечным светом комнате, учитель-наставник будет рассказывать скучные вещи, от которых Кисана быстро захочет спать. Но сейчас, сейчас настоящее приключение! И Хину Несмотря на его сложный характер, это приключение тоже очень нравилось. Кесана резвой птичкой неслась по саду камней, едва касаясь земли. Судя по тому, как хрустнула Галька за спиной, Кино споткнулся. Мог ли он догнать девочку? Мог. Хотел ли он? Возможно. Но не принятие своего нового статуса всё ещё заставляла его притормаживать, в то время как он мог бы схватить обоих непосед и притащить их в ученическую комнату. Кисана свернула дважды, прежде чем цепкая рука схватила её за рекамы и резким рывком потянула в комнату. Бумажная дверь медленно закрылась, а Хин, спасший её, быстро отпрянул вместе с сестрой. Они затаились у дальней стены, прислушиваясь. Фигура воина, которая была никем иным, как Кине, Его бы они узнали даже по шороху шагов. Пробежала мимо. Но он вдруг остановился. Кисана зажала рот рукой. Хин стиснул зубы и напрягся, будто готовился к прыжку. Он всё ещё держал рука в кисаны. Ещё чуть-чуть, и ткань бы треснула. Сердце бухало в ушах, не успокаивалось. Но надежда на спасение, казавшаяся таким близким, разбилась о скалы очевидности. Кине лучший в своём деле. Он прекрасный охранник наследников, пусть он этого и не желал». Дверь отъехала в сторону, и мрачный Кине смерил детей ледяным, осуждающим взглядом. Это длилось секунды, но всё и так было ясно. «Живо на занятия!» — прикрикнул Кине, и им ничего не оставалось, кроме как побежать к учителю-наставнику. Очередная неудача. Но сдаваться не Хин, ни Кесана были не намерены. Четыре года назад. «Лайон разделился на север и юг», рассказывал учитель-наставник Юншена. В этот раз старший принц-дракон занимался не в помещении, а на дальнем заднем дворе. Шел месяц пышных бутонов, и сад украшали яркие краски сочных цветов. Заливались птицы, стрекотали насекомые, в ветвях яблони слив шуршал ветер. В этом великолепии Юншен, которому уже исполнилось двадцать, был словно оживший сюжет с картин дивных волшебных историй. Именно поэтому дворцовые мастера-живописцы делали эскизы, наблюдая за тренировкой. В волосах учителя-наставника прибавилось седины, но, как говорят, серебро вручает мудрость. Он держался на расстоянии от Юншена, зная, что последует дальше. Принц-дракон — Не замечал, что за ним наблюдает не только учитель-наставник, но и группа девушек. За галереей, соединяющей два здания, они ютились, словно стайка птичек, наперебой пытаясь получше разглядеть юного принца-дракона. В свои двадцать он был неописуемо красив. Огонь родился в его ладонях, вырвался, словно непокорная птица, расправил крылья и взъерошил перья. Юншен любил формы. Влепливал будто скульптор их каждый раз. Из пламени выходили необычайные птицы, драконы и растения. Во дворце рассказывали, что один слуга даже ослеп от великолепия одного из мимолетных шедевров наследника. Правда ли это? Или же просто слух дворца? Никто не знал. Но в мастерстве юншена никто не сомневался. В одной из бумажных дверей снова кто-то проделал дыру, дабы наблюдать за тем, что происходило на тренировке. И снова за старшим братом подглядывали Кисана и Хин. В этот раз дырка в бумаге была побольше, и наблюдать они могли уже вместе, щека к щеке. Но Хин всё равно толкался. Всяко лучше, чем вообще ничего не видеть. Сквозь дырку в бумаге сразу же потянулись ароматы цветов, и Кисана, невольно вдохнув их, улыбнулась. Хин же был более практичен, наблюдая за братом. Он запоминал технику, движение, всполохи пламени. Король людей в то время был один, но не все его признавали. И после раскола земли севера и юга стали враждовать. Продолжал расхаживать учитель-наставник на приличном расстоянии, а Юншен продолжал ткать из огненных всполохов всё новых мифических существ. И вражда эта привела к кровавым схваткам и ожесточённым боям. Но драконы не желали войн на своих землях, ведь создали их для мира и процветания. Окропленная кровью земля менялась, подкармливая тьму и разрушение. А именно этого драконы и желали избежать. И тогда, наблюдая за людьми, рассудили драконы так, раз уж это их земля и на ней люди будут существовать еще много лет, то нет иного решения, кроме как признать короля людей. Так и случилось. В день, объявленный перемирием, они воззвали к северу и мятежникам, не желавшим смиряться с правлением, как им казалось, недостойного. Драконы призвали всех желающих и придумали три тяжелейших испытания. Тот, кто их пройдёт и займёт трон. И тогда его должны признать все, включая и драконов. Король, что правил людьми, успешно справился со всеми тремя испытаниями. И драконы наделили его особой силой, провозгласив королём-драконом. Огненная птица вспорхнула над ирисами, и на цветы посыпалось волшебство пламени. Наблюдавшие за принцем девушки не сдержали восторженных возгласов. К сожалению, не все были согласны с этим выбором, но на время всё будто бы пришло к миру, и вражда прекратилась, пока Север вновь не развязал войну. Та была первой войной из многих, в которых люди погрязли на долгие годы. Но драконы долго не вмешивались в распри людей. Надеюсь, что это когда-нибудь закончится. Хин снова толкался. Кисана даже не пыталась противостоять. Она просто отошла, а Хин, как ни в чём не бывало, подсматривал за тренировкой брата. Драконы рано или поздно вмешались бы. Это был лишь вопрос времени. От войн и распри, крепли драконы разрушения, Изо дня в день заклятые враги становились сильнее. И если бы войны не прекратились, то это могло бы стоить жизни тысячам людей. Так и чередовались мир с войной, пока сто лет назад драконы вдруг не исчезли. На словах учителя-наставника Юншен вдруг замер, И его пламя бесконтрольно унеслось в небо. С тех пор их никто не видел и не встречал, а причина их исчезновения мучает умы слишком многих, включая и вашего покорного слугу. «Но у вас же есть свои предположения, почему они внезапно исчезли, наставник?» Пламя погасло совсем. Юншен опустил руки и взглянул на учителя. В его потухших глазах блеснула тревога. Конечно же, он знал об исчезновении драконов, все об этом знали. Почему они пропали? Что случилось сто лет назад, чего не случалось никогда раньше? Спросил он быстро и нетерпеливо. «Если бы я знал, мой юный ученик...» Устало вздохнул наставник и будто бы постарел лет на 10 А это при том, что ему и так перевалило за восемьдесят. Север и юг всё ещё разделены границей, но вражда между ними прекратилась. Может, поэтому драконы и исчезли, чтобы наступил настоящий мир? Не согласен. Красивое лицо Юншена стало холодным, непокорным, немного властным и надменным. Я с этим категорически не согласен. Драконы нужны как никогда. Его пламя... Забурлила, словно река, пронеслось огненным драконом по саду, слегка полив кустарники и деревья. Девушки из галереи ахнули, а наставник помрачнел, наблюдая за этой картиной. Он прекрасно понимал, что расстраивало юного принца-дракона. Возможно, мир обеспечит наша юная гостья. На этих словах за спиной кисаны и хина скрипнул пол. Оба застыли, а затем медленно обернулись. И снова перед ними стоял совершенно мрачный Кинэ. Его всё-таки уговорили собирать волосы. Так открылось по-суровому прекрасное лицо. Но внешняя дикость никуда не пропала, ведь Кинэ не так часто брился. Его суровая лёгкая щетина всегда бросалась в глаза. «Юный принц-дракон и госпожа». А ещё его научили вежливому обращению но почему-то оно всё равно звучало так, будто он перемалывает кости в пыль. Тёмные глаза прищурились, крепкие руки, сложенные на груди, напряглись от нетерпения схватить их за шкирку. Даже сейчас киина мог тащить обоих с лёгкостью. Что вы тут делаете? Почему не на уроке? Мы... Мы... кисана так и не научилась оправдываться. Мы ждём учителя! А вот Хин поднаторел... Он выпалил это уверенно, с вызовом смотрел в ответ на Кина. Пожалуй, во всём дворце, если не во всей столице, не найдётся смельчака, кто бы так спокойно и решительно мог выдерживать взгляд Кина. Но Хин подрос, и его уверенность в себе тоже. на «Да неужели?» Прошипел, словно страшный хитрый зверь, что собирается напасть на свою жертву Кина. «Бежим!» Хин схватил Кисану за руку. Мгновение и дверь распахнута, они вывалились на веранду. Кинэ лишь смерил их недовольным взглядом. Юншен сразу же обратил внимание на шум. Вместе со своим учителем-наставником он наблюдал за тем, как Хин и Кисана несутся от преследователя. Кинэ не очень-то торопился. За несколько лет он хорошо изучил повадки своих подопечных. Хин это знал, поэтому каждый раз изобретал всё новые хитрости, как избежать наказания но они всегда попадались». «Хин!» — крикнул брату Юншен. «Перестань вести себя как ребёнок!» В голосе старшего брата звучала насмешка, и мстительный до мозга костей Хин обжёг его суровым взглядом, чем напугал бежавшую рядом Кисану. Перед Юншеном вырвалась земельная кочка, но он вовремя отпрыгнул. Магией земли Хина овладевал с каждым днём всё увереннее. Высказать своё недовольство Юншен не успел. Хин и Кисана свернули за угол и побежали будто бы в два раза быстрее. А потом Хин крикнул. «Беги коридором драконов! Встретимся у дальней крепостной стены! У заката!» Хин свернул вправо, а Кисана прибавила скорость и оказалась в конце веранды. Быстро распахнула дверь и нырнула в коридор. Сердце стучало. Любимое с детства чувство всё так же переполняло её — Коридор был длинным и казался бесконечным. Самый длинный коридор во всём дворце. Слева, сквозь бумажные двери, пробивался солнечный свет, а правую стену и закрытые двери украшали драконы. Если бежать быстро-быстро, драконы будто летели. Их длинные разноцветные тела извивались, скручивались и свивались, взмывались и опускались, а потом они улыбались милостью высших существ, и на душе становилось тепло. Кисана обожала этот коридор, ведущий в тронные и торжественные залы. Она даже не обращала внимания, преследует ли её кто-нибудь. Но стоило ей преодолеть половину пути, как дверь с улицы отъехала в сторону, и появился Хин. Он учится. Это Хин, конечно же, про кино. Что не делаю, он всё равно нас каждый раз находит. Ожидаемо, хоть и досадно. Но Кесана лишь рассмеялась и побежала быстрее, снова танцуя с драконами. Хин не обращал на них внимания и вовремя заметил поворот. Схватил сестру за руку и прижал к стене. Дышали тяжело, рвано, но старались не шуметь. Как и Хин, Кесана выглянула из-за угла. Там были люди. Среди слуг и приближённых стояла девушка в длинном, бело-синем рекаме, расписанная яркими цветами Украшенная дорогими камнями и мелким бисером, Рикамы притягивала взгляды. Но больше всего привлекали внимание белые, словно снег, волосы и корона. «Это она», — холодно произнёс Хин, рассматривая красивую девушку с лёгким пренебрежением. «Это принцесска Севера?» Хин надулась тут же Кисана, разглядывая своё скромное бледно-голубое Рикамы. Она одевалась сдержанно не потому, что не могла себе позволить что-то лучше, а потому что так было легче бегать. Так ей было легче верить в свою свободу. Ведь, будучи принцессой, выходить из дворца ей удавалось очень редко. Но душа желала свободы, и бег стал её способом уходить от проблем, которые она не могла решить. Однако в данный момент, глядя на принцессу, Кисана о своём скромном наряде пожалела. Ты слишком суров. Хин едко фыркнул. Север считает, раз прислал свою принцессу в качестве пленницы, мы не станем нападать на них. Он явно наслаждался информацией, которой владел. Слышала ведь? Годы на севере выдались неурожайными, и, несмотря на то, что дружбу водить с югом раньше никто не собирался, теперь они приползли в ножке кланяться к королю-дракону. «Осторожнее, Хин», — попросила Кисана. «Не сболтни лишнего». Ты меня сдашь, что ли? И то верно. Кисана никогда не рассказывала никому, о чём Хин опрометчиво иногда говорил. Слишком резкими и категоричными были его речи. Если эти дураки действительно рассчитывают женить эту жабу на Юншэне, то дай посмеяться вдоволь. Хин, принцесса красивая, возразила Кисана. Она и правда была воплощением ледяной красоты. Сколько ей было лет? Была ли она ровесницей ребят? Или же старше? Она враг. Хин снова ущипнул сестру, будто в укор. Не забывай об этом. Я в этом не уверена. Что? Хочешь с ней дружить? Хин разозлился. Кисана выпрямилась и взглянула на брата. Непослушные пряди выбились из идеально собранных волос. Она смерила его ледяным взглядом. «Разве не тебя только два дня назад учили?» «Держи друзей близко, а врагов ещё ближе», — хмыкнула Кисана. «А ты думаешь, чего я с тобой нянчусь?» — фыркнул Хин. «Жестоко», — надулась Кисана, поёжившись. «А чего ты хотела? Ненавижу с тобой возиться с самого детства». Опять Хин за старое. Кисана сникла совсем. «Навязали мне заботу о тебе всю жизнь отдуваться». «Можно подумать, это я их заставила». «Наверняка...» — Хин был беспощадным. «Наверное, смотрела своими большими глазами, какими выпрашиваешь пирожные на кухне каждый раз. Вот тебя и навязали не кому-нибудь, а лично мне». В нём было столько гордыни, что Кисана закатила глаза. «Ну что, уже не злишься?» — хмыкнул Хин и потрепал сестру по голове, взлохматив собранные в пучок волосы. «Хин!» — оттолкнула его руку Кисана и распустила волосы, быстро расчёсывая их пальцами. «Почему ты не можешь просто быть...» заботливым братом. Хин громко рассмеялся, а потом вдруг стал серьёзным и навис над сестрой. Так-то он был всего на полголавы выше, но всегда подчёркивал разницу. «Кто тебя научил по деревьям лазить?» — напомнил он судительно «Кто тебя научил быстро бегать?» — когда все остальные говорили, что твой удел только вышивать до ткани прясть. «Кто тебя клинок в руках держать учил?» А магию показывала Неблагодарная девчонка. «Да лучше меня бы за тобой никто не присматривал. Без меня бы ты так и сидела где-нибудь, словно кукла, и никуда не вылезала». Кисана поёжилась, с трудом сдерживая возражение. Она отлично знала, что спорить с Хином ещё хуже, чем его злить. А злился он постоянно. «Ну, что скажешь?» Потребовал, как всегда, благодарности Хин. Кисана склонила голову и с явной издёвкой начала. «Спасибо вам, милостивый принц-дракон, за оказанную честь и сотни других прекрасных подарков, коими меня одарили меня даже небеса. Без вас, о всевеликий и всемогущий, я бы, конечно, рухнула из дерева, порезалась о клинки и ни из одной передряги не выбралась». Кисана поджала губы, упустив из виду главное. «Да, Хин учил ее лазить по деревьям, но она научилась этому быстрее» и поймала однажды брата, когда он чуть не свернул себе шею, навернувшись со сломанной ветки. И да, клинком она хоть и не владела в совершенстве, но кое-что умела. Подглядев как-то раз за Юншеном, Хин пытался проделать тот же трюк и чуть не отрубил себе руку. По сути, чаще именно Кисана присматривала за Хином, а не наоборот. Хотя и её волновал этот вопрос. Почему в детстве Хину вообще навязали заботу о ней? Спасибо, конечно, но за всё это время Кисана набила десятки лишних синяков и ушибов. Но она смотрела на всё с оптимистичной стороны. Не будь их дружбы, пусть и не совсем крепкой и надёжной, не было бы всяких неприятностей, из которых они пробовали выбираться из раза в раз, и всё это было весело. Вот вроде бы отвлеклись ненадолго, а мрачный кино появился из-за угла неожиданно и бесшумно. хин оскалился, больше из-за того, что перепугался. Кисана вжала голову в плечи, уставившись на воина. Два клинка, что он носил с собой, всегда служили подсказкой. Возьмись он за длинный меч, всё более или менее хорошо. Но если рука Кины потянется к клинку покороче, жди беды. Именно к нему страж сейчас и прикоснулся. Ах, вы! Его трясло от гнева, но уроки благочестия и правильной речи сыграли свою роль. Маленькие непоседливые птички. Всё равно прозвучало грозно, но Хин и Кисана отступили, желая избежать наказания. Но, увы, кине схватил обоих, словно котят, и уже через час их за непослушание отправили пропалывать цветочные грядки. Хин, как всегда, ворчал и бормотал под нос, какой он важный наследник, и как он будет мстить Кинэ, за такое непозволительное наказание. Хотя, пожалуй, только Кине он так ни разу и не отомстил. А Кисана, как обычно, наслаждалась моментом. Сидя в дворцовом саду, она ловила на своём лице тёплые лучи солнца, вдыхала аромат цветов, наблюдала за птицами и прислушивалась к шёпоту ветров. Лишь на секунду, подняв глаза к небу, ей показалось, что на небесной синеве мелькнула витиеватая лента — «Дракон». Поставив ладонь козырьком, она присмотрелась. Лента и правда была, но только то был не дракон, а обманчивое облако. Ей всё же было интересно. Куда исчезли драконы сто лет назад? И почему? вернуться ли они когда-нибудь?